Глава двенадцатая. Лазарет. Лея. Резкая боль в ноге взрывает сознание острой вспышкой. Сильно пахнет травой. В лесу поют птицы. Сраная бездна вырывается изо рта на полувздохе. Как же больно! Солнце слепит глаза, вынуждая вновь зажмуриться. Морщусь и пытаюсь дотянуться до ноги и сесть. «Лежи!» Солнце заслоняет чья-то тень, мне на грудь ложится мужская рука, останавливая. Я мигом узнаю этот голос, и с ним не поспоришь. Прислоняю ладонь к глазам козырьком. Аарон опустился на колено, навис надо мной. Губы плотно сомкнуты, брови нахмурены. Уверенным жестом по-хозяйски ощупывает меня всю. Шею, ключицу, грудь, ребра, бёдра, колени. Шиплю, когда он касается лодыжки. «Только нога?» — спрашивает отрывисто, смотрит хмуро. «Да», — закусываю губу, чтобы не стонать в голос. «Я посмотрю. Вокруг нас начинает образовываться толпа». «Мне не нравится». «На три шага назад все! Живо! Раз, два, три!» — рявкает Аарон. Сразу становится свободнее, больше воздуха и света. Вокруг слышен шепот, но приблизиться больше никто не решается. Левой рукой Аарон приподнимает и удерживает мое бедро, правой стягивает сапог, осторожно и медленно жмурюсь изо всех сил и кусаю костяшки пальцев. «Мамочки, как же больно!» «Потерпи, почти всё!» — шепчет хрипло, глядя на меня с беспокойством и непривычным сочувствием. Выдыхаю с облегчением, когда ногу овивает ветерок. «Всё!» — аран склоняется над моей ногой и осторожно прощупывает лодыжку. Возмущённо шиплю от боли и пытаюсь отдёрнуть ногу, но он не даёт. «Пошевелить пальцами можешь?» — спрашивает с тревогой в голосе. Приподнимаюсь на локтях, смотрю на опухшую лодыжку. Пошевелить получается только мизинцем. «Всё, не двигайся. Видимо, трещина или перелом», — констатирует мой лекарь себе под нос. Моя ступня почти целиком помещается в его огромное ручище. Аран хмурится и, задумавшись, проводит большим пальцем по моей лодыжке. От этого невинного прикосновения я на миг даже забываю о боли. А в следующую секунду снова пытаюсь отдёрнуть ногу. И снова он не даёт. Второй рукой сжимает моё бедро, фиксируя его на месте. «Спокойно, мисс Виальда!» — рычит угрожающе, прожигая меня недовольным взглядом синих глаз, тёмных, как небо перед грозой. Затем поднимает голову к окружившим нас адептам. Представление окончено. Занятия тоже. Все свободны. Никто не двигается с места. Арон играет желваками. Его ноздри раздуваются. «Я сказал, пошли все вон отсюда!» Рявкает громко и зло. «Живо!» Даже я вздрагиваю и втягиваю голову в плечи. Адептов как ветром сдувает. Шум удаляющихся ног стихает вдалеке в направлении раздевалок. «Так, теперь с тобой, мисс Неуклюжесть!» Он, наконец, отпускает мою лодыжку. Закатывает рукава белоснежной рубашки еще выше и трет ладони друг о друга, разогревая их. Уверенными жестами Аарон создает идеально красивое, чистое и ровное светло-голубое охлаждающее магическое плетение третьего уровня. Против воли любуюсь мужскими руками, способными создавать такое сложное волшебство крепкими жилистыми руками с проступающими венами. Мою ногу словно окутывает холодок, затягивая и фиксируя лодыжку. Боль отступает, становится приятней и легче. «Теперь порядок», — кивает Аарон, подхватывает мой сапог, а затем и меня саму. Одной рукой берёт под задницу, — не применув задержаться на ягодицах дольше, чем требуется, а второй рукой под лопатки. «Обними меня!» — приказывает низким хриплым голосом. «Что?» — пищу испуганно и прижимаю ладони к груди, пытаясь закрыться в комочек. «Бездна!» — аран склоняется к самому моему лицу — обдавая мятой и терпко пряным мужским одеколоном. «Обхвати меня за шею! Держись и сама хотя бы немного!» ладно, как скажешь!» Осторожно тянусь к его мощной шее. Обвиваю ее подушечками пальцев. Ойкаю испуганно, когда Аарон легко встает вместе со мной на руках. Инстинктивно обнимаю его сильнее, прижимаясь к груди. Горячий и твёрдый. Чувствую щекой жар его тела. Ощущаю стук сердца в такт шагов. Перебираю пальчиками его жёсткие пепельно-серые волосы. Пробираюсь сквозь них к мощной напряжённой шее. И так уютно в кольце его рук, так тепло и надёжно. И хочется закрыть глаза, не думать ни о чём, довериться. «Стоп, с этим проблема, потому что доверие точно не про нас», — проносится в голове горькая мысль. «Напрягаюсь. Хочется отодвинуться и уйти. Да кто бы мне дал?» «Тебе еще не надоело?» — раздается над ухом недовольный низкий голос. «Что именно?» «Все!» — раздраженно кивает в сторону раздевалок, в которых скрылись адепты, ведет подбородком. «Эта тупая игра слегка подзатянулась. Тебе не кажется? Что дальше? Расшибёшь себе голову или останешься без глаз, м?» «То есть это опять я во всём виновата?» «Ну ладно же. Для меня это не игра, мистер Мервер. Цежу отстранённо и холодно. Отпускаю его шею. Больше не держусь. Это моя новая жизнь. Не беси меня, Лея!» Рычит он и вдруг наклоняется вперёд, делая вид, что вот-вот стряхнёт меня с рук. Я инстинктивно обхватываю его опять, прижимаюсь испуганно, боясь рухнуть вниз. Быстро понимаю, что то была лишь попытка напугать, заставить снова обнять его, сделать так, как он сказал. На самом деле Аарон по-прежнему держит меня крепко хотя и смотрит с кипучей злобой, но не отпустит, я точно знаю это. Перевожу взгляд на его скулы, тронутые серой небритостью с играющими желваками, на его плотно сомкнутые губы, раздувающиеся от злости ноздри. «Разве не видишь, что здесь небезопасно?» Цедит сквозь зубы, глядя вперёд и вдаль, туда, где возвышается замок. «Значит так, ты пострадала. Мы едем домой. Когда восстановишься, вернёшься». «Ха!» — вырывается у меня. «Так я и поверила». «Да что с тобой не так?» — рявкает он на меня. «Чего тебе не хватало?» Поначалу я теряюсь, а потом шепчу горячо ему в ответ. «Всего хватало! Всех! И здесь тоже хватает, представляешь?» «Мисс Тилли вчера так хватило, что прям... Ух! Ты своего нигде не упустишь, да?» С удивлением замечаю, что выражение лица Арана сменяется с рассерженного на растерянное. Он непонимающе моргает, морщится и, наконец, выдает. «Ты о чем, мать твою? Что еще заместили? Кто это вообще?» «Хочешь опять мне навешать лапши на уши?» Так некуда вешать. Не надо делать из меня дуру. Я все знаю, библиотекарша. По лицу Аарона пробегает тень. Замешательство сменяется удивлением. Шарлотта? Она здесь причем? Ах, она уже Шарлотта, шиплю ядовито. Ну конечно, могла бы и сама догадаться. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Он недоуменно, я зло. К счастью, мы уже внутри замка. Вверх по лестнице, налево знакомой дорогой по затемнённому коридору. Я уже была здесь, правда, не в качестве пациентки. Аран даже не запыхался. Ногой подпинывает дверь, уверенно входит внутрь вместе со мной на руках. В нос ударяет запах спирта и целебных трав. Мне от него не по себе. Озираюсь с опаской. Неосознанно сильнее обхватываю шею Аарона. Ещё одна дверь. Прямоугольное помещение с деревянным столом, заваленным листами пергамента и склянками, и окном в самом конце. мистер Мервир? Мервер?» Откуда-то из-за угла выскакивает низенький и пухлый мужчина с седыми усами. «Я узнаю его. Это мистер Вакус, целитель». «Травма лодыжки. Я наложил холод», — сухо сообщает аран «О, сюда, пожалуйста!» Целитель распахивает одну из боковых деревянных дверей. Аарон вносит меня в палату. Маленькая комната с двумя узкими односпальными кроватями у стен — застеленными серыми покрывалами и сиротливо стоящими треугольником подушками в белых наволочках. У каждой из кроватей по квадратной светло-коричневой тумбочке. Рукомойник слева у стены. Окно с зелёной занавеской. Осторожно и медленно, будто хрупкую вазу, Аарон опускает меня на одну из кроватей, а сам отходит к двери. Скрещивает руки на груди. Наблюдает за мной мрачно и из-под лобья. Целитель Вакус тут же склоняется над моей бедной ногой. Делает несколько сканирующих диагностических плетений, бормоча себе под нос. «Первая помощь — самая важная, мистер Мервер!» «Я знаю!» — цедит Аарон, недовольно морщится от очевидности прозвучавшего заявления. Очень качественное охлаждающее плетение, мистер Мервер, — продолжает целитель. Благодаря ему отёк уже спал, и последствия травмы максимально уменьшены. Трещина в кости, определённо, не перелом. Трещина — да. Погрузим в сон, подлатаем, и будет как новенькая. «Погрузите в сон?» — словно эхо повторяет Аарон, И мне вдруг не нравится его довольная усмешка. Совсем не нравится. И ей ведь не обязательно быть именно здесь. Домашний режим также уместен. Разумеется, мистер Мервер. Что? Подскакиваю на кровати, пытаюсь сесть. Нет, зачем в сон? Я не хочу! «Спокойно, мисс!» — строго останавливает меня целитель. «Не двигайтесь, это чревато. Я сказал, лежите!» Последние слова сказаны на повышенных тонах. Мое лицо вдруг накрывает лимонно-белой вспышкой усыпляющего плетения. Голова становится тяжелой. Последнее, что я вижу... Пристальный взгляд ярко-синих глаз, смотрящих в самую душу. А потом пространство схлопывается, и я погружаюсь в темноту. Солнечный свет греет щеку, нагло пробирается под ресницы, заставляя их трепетать. В память врываются недавние события, и я резко открываю глаза. Верчу головой по сторонам, щурюсь от яркого света, заливающего палату. «Ты что здесь делаешь?» спрашиваю удивлённо у Ларса, развалившегося на соседней кровати. Дракон лежит на боку, подперев голову согнутой в локте рукой и беззастенчиво меня рассматривает. «Пришёл навестить», — пожимает плечами. На Ларсе тёмно-синяя форма адепта. Серебристые волосы разметались по плечам. Солнечный свет раскрашивает их в светло-платиновый, создавая волшебный ореол. Опускаю голову вниз, осматривая себя. На мне белая хлопковая ночная рубашка под горло с длинными рукавами. «Кто-то меня переодевал, пока спала?» Отбрасываю простыню. Смотрю на пострадавшую ногу, шевелю пальчиками, вращаю стопой в одну сторону, затем в другую. Ни боли, ни отека, ничего, чтобы напоминало о несчастном случае. И я по-прежнему в академии. Это радует, чего не скажешь о наглом драконе на соседней койке. Как тебя вообще пустили? Поворачиваюсь на бок и отзеркаливаю его позу. Тоже упираю голову в согнутую в локте руку и отвечаю Ларсу таким же беззастенчивым взглядом. Парень усмехается и поднимает бровь. «Думаешь, я кого-то спрашивал? Тихо прошёл, пока у них пересменка, и всё. Ясно. Не рада видеть?» Пожимаю плечами. «Ну и зря. А я рад, что ты цела. Всю ночь не спал, волновался». Его взгляд слишком пристальный. Слишком. «Послушай, Ларс», — морщусь я, решая прояснить раз и навсегда, что между нами не может быть ничего, и попросить, чтобы заканчивал свои подкаты. «Не надо», — прерывает меня он. «Я не дурак, Лея, и не слепой. Одного не пойму. Где твоя метка?» «Какая метка?» Сглатываю И смотрю на него с тревогой. «Не прикидывайся, метко истины Арона Мервера, твоего мужа, вроде как». «Бездна». Облизываю губы, пытаясь собраться с мыслями и решить, как себя вести. «Давно ты знаешь?» «Вчера понял. Ты бы видела его лицо, когда ты рухнула с бревна. Думал, его кондрашка хватит. Он ведёт себя с тобой странно». Никак с адепткой. Скорее, как со своей женщиной. А вечером я залез в газетный архив библиотеки и нашёл парочку статей. Их немного, особенно с фото и твоим именем. Но если знать, что ищешь... В общем, всё стало на свои места. Как и странное присутствие наследника в нашей глуши. Что он мог тут забыть? Теперь понятно. что, а кого. Касаюсь рукой лба. «Остальные тоже знают». Ларс хмурится, медлит. Наконец, нехотя, отвечает. «Не думаю. По крайней мере, я ни с кем не делился, если ты об этом». «Спасибо». Благодарю его горячо. «Теперь объяснишь, что происходит?» Убираю руки за голову. Ложусь на спину. Смотрю в потолок. В двух словах не объяснить. Вздыхаю, вздыхаю рассматривая деревянные потолочные балки. «Объясни не в двух, и я никуда не спешу. Лея?» Поворачиваю голову, смотрю на Ларса. Он молод, красив, умён. Он вполне мог бы быть моим парнем. Наверное. Я вроде как ушла от него. «Что, прости?» Из горла Ларса врывается смешок. «Сложно объяснить, но как-то так. Метки больше нет, и карточку адепта мне выдали на девичью фамилию. Ты же сам видел?» «Хм, да, видел». «Ну вот», — пожимаю плечами, продолжая смотреть в потолок. «Но он здесь». «Да». «Не отпускает», — смеётся Ларс. Вот только его веселье с нотками затаённой горечи. Неопределённо веду плечом. «И правильно делает!» — хмыкает дракон и переворачивается на спину. Тоже закидывает руки за голову. Также рассматривает потолок. «Я бы тебя тоже не отпустил. Ларс, ты мне сразу понравилась, ещё когда умничала на лекции по плетениям у Драгоса». Выходит, у нас с наследником схожие вкусы на женщин. Это даже как-то льстит. Ларс, повторяю предупреждающе. Не напрягайся, так Лея. Понятно, что с тобой без шансов. Переходить дорогу наследнику станет только безумец или самоубийца. Но дружить-то мы можем, ведь так. Просто дружба. Идёт? Он поворачивает голову смотрит на меня бесхитростно и серьёзно, и я не нахожу ни единой причины отказать. «Можем, конечно», — улыбаюсь ему открыто и просто, «но без этих твоих шуточек с двойным дном. Идиот». Несколько секунд мы лежим молча, смотрим в потолок и думаем каждый о своём. «И всё-таки странно», — проговаривает Ларс, «Что именно?» — отвечаю эхом. «Что он терпит твою выходку, что до сих пор не скрутил тебя в бараний рог и не увёз в столицу». «Ну, спасибо тебе!» — шепчу ядовито, уже жалея, что так опрометчиво обещала этому драконьему снобу дружбу. «Вообще-то драконы-основатели приняли меня под свою защиту. Он бы, конечно, забрал меня силой, если бы мог, но он не может». «Мне ничто не грозит в стенах Академии». «Ты сирота, Лея? Задает вопрос ровным тоном. «Так, будто речь о печеньке или яблоке». «Что?» Я даже задыхаюсь от возмущения. «Слава драконьему богу, нет! Мои папа и мама в добром здравии!» «Ну и вот!» Пожимает плечами Ларс. Идеальный рычаг. Думаешь, у наследника нет возможности надавить на тебя через них и заставить вернуться одним щелчком пальцев. Странно, что вместо того, чтобы сделать это, он здесь, с тобой в богом забытой дыре на краю империи, нянчится и проводит занятия. Может быть, потому, шиплю ядовито, что Арн не такой подлый засранец, как некоторые. Выпаливаю это и сама себе поражаюсь. Дожили. Я защищаю Арана Мэрвера от чужих нападок, выгораживаю его благородство. Когда на кону благополучия всей Империи и вопросы наследования, нормы морали несколько смазываются, не находишь? Разве что ему не настолько не наплевать на твоё о нём мнение. Да. Пожалуй, это единственное объяснение его безграничному терпению. «Это вряд ли», — отрезаю я. Вспомнить хотя бы тот недавний случай в библиотеке, когда Аарон пытался подставить меня самым грязным образом. Но и слова Ларса не дают покоя. Раньше мне даже в голову это не приходило. А ведь он прав. Пригрози Аран тем, что с родителями случится что-то плохое, я в ту же минуту паковала бы вещи. Я бы сделала все, что от меня требуют. Да, это было бы действительно по-грязному. Грубо, зато действенно. И ведь Аран знал, что у нас с родителями очень нежные и близкие отношения. И что ради них я на все готова. Знал но не стал этим пользоваться. Грозился увезти меня домой, но я до сих пор здесь. «Ты его видел?» «Мистера Мервера?» «Нет, слышал, что ему пришлось срочно уехать вчера вечером. Какие-то неотложные дела в столице, и всю неделю у нас заменяет магистр Викос. Даже жаль, последние занятия на боевке было весело». «Угу, очень». «Ну, кто ж виноват, что ты не смотрела под ноги?» «Мне показалось...» — хмурю лоб. «Да?» «Что Час Пахри использовал темную магию?» «Он что-то бормотал, и я видела черное плетение». «Вонючка!» — из горла Ларса вырывается смешок. «Тёмную магию? Я тебя умоляю! Всё, что он может, это заставить тебя задохнуться!» «Ну, не знаю. Я прослежу, чтобы он больше не подходил к тебе. Идёт?» Киваю осторожно и с благодарностью, всё ещё до конца не веря в чистые порывы Ларса. «С чего бы?» «Это называется дружба Виальда. Только и всего. Привыкай, кстати!» Ларс снова поворачивается на бок. «Осенний бал уже через неделю. Пойдёшь со мной?» Хитро мне подмигивает. «По-дружески».